Необвиняемые, отвечайте. Из полицейского протокола. Раздались один за другим, два выстрела, потом щелкнул замок двери. Из 21 номера выбежала окровавленная женщина с криком «Спасите! Я совершила преступление, но я жива, только ранив себя, скорее полицию и доктора, я все объясню». Затем рухнула на пол, повторяя «Я убила, убила его и себя». Коридорный кликнул служанок. Гуртом они вбежали в номер, где увидели студента в луже крови, струившейся из затылка, а в кресле все еще дымился страшный и черный бульдог, в барабане которого оставались еще три патрона. В отеле возникла суматоха, люди бегали, кричали «Полицию!» «Скорее, врача! Она еще жива!» Служанки подняли Ольгу палем с ковровой дорожки. «Сидеть можете?» — хлопотали они. Врача вызвали, он живет рядышком, в Чернышевском переулке возле театра. Ее усадили на ближайший стул в коридоре Откинув голову и бездумно глядя в потолок, она очень быстро говорила, «Разве кто виноват? Виноват и останусь я, так мне и надо. Рано или поздно это должно было случиться». Из протокола. На вопросы, зачем она убила студента Довнара, задержанная объясняла, что он оскорбил ее одним очень нехорошим словом, и тогда она решила отомстить ему. Альфред Петрович Зельгейм, врач театральной дирекции, оказался весьма скорым на ногу. «Тут мое искусство бессильно». Был его вывод, когда он глянул на давнара после чего, безжалостно оголив Ольгу палем до пояса, врач осмотрел и прощупал ее грудь и спину. Пуля миновала сердце, пробив легкое, но застряла в спинных мышцах. Положение раненой было опасным. «Срочно карета из Мариинской больницы», — наказал Тильгейм, — «сразу на операционный стол». Потом движением пальцев он распял ей веки. «Скрывать не стану, вы можете умереть», — А посему, если у вас на душе есть что-либо значительное, скажите сразу. Ольга палим назвала одесский адрес Кандинского. А больше никому не надо телеграфировать. Тогда же явился полицейский пристав Хоменко, она уже теряла сознание и оттого приняла его, видимо, за доктора. Наконец-то и вы спасите меня, спасите. В больничной карете Ольга палим уже была близка к смерти, но по-прежнему оставалась сильно возбужденной, «Я разве не умерла? Нет?» — спрашивала она. «Скажите честно, я еще жива?» «Мне лучше умереть. Я проклинаю судьбу, проклинаю себя и всех. Мне ничего не жаль». Санитарки успокаивали ее, говоря, что больничные лошади резвые, хирурги в Мариинке хорошие. На живот умирающей они положили кошелек, из которого рассыпалась денежная мелочь и непогашенные почтовые марки. Операция была серьезной и длилась долго. Ольга Палим очнулась в обширной палате, где лежали другие женщины, и сразу попросила у сестер бумагу и карандаш. Кандинскому она писала, Саша убит совершенно случайно, я не хотела убивать, а только чтобы он испугался выстрела, и у него появилось раскаяние. Так писала она в Одессу, оправдывая себя. Но перед соседками в палате Ольга Палим безжалостно судила Давнара, который не один год издевался над нею. И тут произошло нечто странное, малопонятное для меня, но очевидное для женщин, лежавших с нею рядом. Они тянули к палям свои руки, некоторые подходили, целуя ее в лоб, и даже благодарили за то, что она отомстила за все, что так часто приходится выносить им от мужчин, требующих от них любви, но на любовь не способных. Я не придумал это, так было. Ее благодарили. После больницы тюрьма. от тюрьмы, как и от сумы, на Руси не зарекаются. Старшая надзирательница Шурка Крылова, девка здоровая, встретила ее, громыхнула ключами от камер. ни скули. Не ты первая, не ты последняя. Пошли, посажу в одиночку и не вой. Клопов у нас не водится, это у мужиков клопы, а у нас одни блохи. Дом предварительного заключения был наполнен гулом железа с криками и хохотом женщин. Но одиночка усугубила нервное состояние Ольги палим Она часто дубасила в дверь кулаками». «Чего тебе?» — спрашивали через глазок. «Отвезите меня на кладбище, к Саше». В глазке исчезала недремлющее око надзирательницы зато выставлялись ее толстые губы, вопрошающие. «Ты что, рехнулась или притворяешься идиоткой? Вот подохнешь, тогда и отвезем прямо к Сашке твоему!» Тюремная фельдшерица Катя Журавлева, тихая, опрятная женщина, докладывала начальству, что Ольгу Палим никак нельзя содержать в одиночном заключении, От того, что палим иногда приходит в неистовство и в это время рвет на себе волосы, а головою бьется о стенку. Наконец лязгнули дверные затворы. Выходи, переводим в общую. Соседками по общей камере оказались две симпатичные женщины. Фрая Стинес, отпетая проститутка, судимая за отважный хипес грабила клиентов, сразу поделилась с ней колбасой. А воровка Машка Гордина угостила папиросу пушка И Ольге палим невольно вспомнился околоточный надзиратель Пахом Гориллов. «О, как давно это было!» «Ну, машь свою картину, а мы поглазеем». С вниманием, не перебивая ее, узницы выслушали подробный рассказ Ольги палим о том, как она дошла до жизни такой. После чего фрая Стинес, сложив руки под грудями, мощью своей потрясавшими бывало клиентов, произнесла убежденно, «Ну и житуха же у нас баба! Такая пошла красотища, что зови к уму любоваться нами!» И всюду, куда ни кинь, мы же бабой виноватыми остаемся. Мужики, сволочи, как-то еще выкручиваются, а мы словно прокляты Посадили и сидим. А на хрен, спрашивается, я страдать должна? Будь у меня муж хороший, а не пропоится поганый, так разве же я стала бы хипесничать по карманам? В воскресенье еще не было написано, но каждая из узниц, если бы ведала судьбу Катюши Масловой, Вряд ли могла бы рассчитывать на то, что из тумана их судеб выплывет благороднейший облик спасительного Нехлюдова. Все беды от них, от мужиков, рассуждали в камере. Мы что? Мы так, лишь состоящие при их царстве, а они, паразиты поганые, что хотят, то с нами и вытворяют. Дознание повели по всем правилам. И на первый допрос соседки по камере благословляли Ольгу палим А Машка Гордина внушала ей самое главное — ни в чем не сознавайся. сознаешь Сознаешься, так совсем замотают. Говори, что играла с пистолетом, а хахаль дурак такой за крючок дернул, пуля в него и влепилась. — Да ведь убила я его, — простонала Ольга Палем. — Так и что с того? А то, что он каждый раз тебя всяко умучивал, это значится можно? А тебе и разок шлепнуть его нельзя? — Это, милый, еще доказать надобно, кто кого убивал, так и говори, сама не знаю, как получилось.